Верхнюю губу украсили аккуратные черные усики. На льняные волосы лег шелковистый черный парик. Так, графом я сегодня уже был. Барон? Непрестижно. Меньше, чем на герцога, не согласен. Их, правда, маловато в нашем государстве. Можно вляпаться в геральдическую разборку. Но нынче карнавал. Маска все скроет. Красная маска честно скрыла верхнюю часть лица знаменитого арканарского вора, известного в преступном мире под псевдонимом «Граф». Прилепив на камзол, на шлепки с изворожением герцогских корон, шитых золотом на голубом фоне, новоиспеченный герцог двинулся к своей жертве, небрежно поигрывая тростью. За его спиной Почтенный буржуа удивленно смотрел на свои в руки, в которых только что эта трость находилась. — Граф, на пару слов! — Арчи скосил глаза. Рядом с ним бесшумно скользил по булыжным мостовой неизвестный, с головы до ног укутанный в черный балахон. — Разве глаза, болван, я герцог! — Да хоть сам король! У нас послание для тебя от массакра. Арчи замедлил шаг. С главой гильдии наемных убийц ему ссориться не хотелось. Какие у нас могут быть дела? Дорожку вроде вам нигде не перебегал. Убийство не мой профиль. Пёрышком махать мы и сами умеем. Отступись от фарера. У нас на него заказ. «Фаррера?» — Арчи перевел взгляд на Франта с фазанним пером. Это имя ему ни о чем не говорило. «А какие проблемы? Я его чищу, а вы того!» Арчи сделал характерный жест рукой по горлу. «У нашего заказчика другие планы. Он должен просто исчезнуть на пару недель. А ты нам карты путаешь!» «Спугнешь, а у нас заказ?» «А у меня тоже!» — ощерил Сарчи. «И мой заказ уже в разработке!» «Лайсу мы не тронем!» «Вы, может, и нет. А вот да Гульнар с Фарланом они потом позаводятся. Короче, я ее увожу, и клиент ваш!» Наемный убийца на мгновение задумался. «Ладно!» Десять минут не больше. Арчи хмыкнул. Времени больше, чем достаточно, хотя предыдущий план с обхаживанием уже не проходил. Юноша двинулся в сторону ближайшей бочки. Эм, милейший, а мне тройную за три светлого. Заплетающимся языком потребовал он для убедительности ткнув разливальщика тростью. «Один момент, ваше сиятельство!» Арчи поднес ко рту черпак. Вино, не проникая внутрь сквозь плотно стиснутые зубы, потекло по подбородку, обильно смачивая камзол. «Ух, нажирался скотина!» Еле слышно пробурчал виночерпий. Ища нет!» «Ща вернусь и напьюсь во имя трисветлова. Разливальщик испуганно сжался. Он не ожидал, что напившийся в усмерти гуляка его услышит. Однако Арчи было не до него. Две минуты уже прошло. Строго по синусоиде он продефилировал к своей цели. «Виквант!» — Какие могут быть дела в такой праздник? — донесся до него игривый смех Лайсы. — Пролестница мурлыкал фарар осыпая поцелуями в плечики девицы. — спяшные дела. Через неделю я вернусь и... В этот момент в поле зрения Лайсы появился подельник. Его походка подсказала ей по какому варианту пойдет обработка клиента. — Что за фрипальности, Виконт? — резко оттолкнула она его прямо в объятия Арчи. «Хам — промычал юный пройдоха, используя Френта как третью точку опоры. — Я деща морду набью. Виконт задергался, пытаясь вырваться из объятий афериста, облапившего его сзади. — Слушай, что ты меня качаешь? — пьяно обиделся Арчи, судорожно цепляясь за комсол жертвы, еще плотнее прижимаясь к ней. — Ну, дай подержаться. — Так его давай! — радостно приветствовали усилия арканарского вора карнавальные гуляки. — Герцог, через панталоны же неудобно! — хихикнула какая-то дама. Пользуясь тем, что все внимание переключилось на эту сладкую парочку, Лайса исчезла в толпе. Арчи тоже долго задерживаться не собирался, ибо отпущенные ему 10 минут были уже на исходе. И как только содержимое карманов Виконта сменило владельца, сердито оттолкнул его. Не, за тебя держаться неудобно, Йорзаеш. Он обвел мутным взглядом веселящийся народ. Красный от стыда Виконт схватился было за шпагу, но, увидев герцогские короны на камзоле обидчика, что-то злобно прошипел и поспешил скрыться в толпе, которая, похихикивая, тоже решила разойтись. Служить опорой любвеобильному герцогу не хотелось никому. Краем глаза Арчи заметил закутанные в черные балахоны личности, ныряющие в проулок вслед за Виконтом. Юный воришка виновато вздохнул. «У каждого свои проблемы!» философски пробурчал он себе под нос, направляя стопы в противоположную сторону, старательно покачиваясь на ходу. «У одних щи жидкие!» У других алмазы мелкие. Я свою проблему решил. Рука бешено зачесалась. А это к деньгам. Арчи согнул правую руку в левой рукав Камзола и яростно поскреб ногтями. Под ними зарушал свиток. Главная цель его задания. Хрустнула печать. Сердце авантюриста сжалось. Его знаменито чутье на опасность проснулась и панически заорала во всю глотку. Вляпались! Что-то случилось, казалось самой ночью, воздухом, землей, булыжным мостовой. Небо над Арканарской площадью замерцало красными сполохами света. «Оцепить площадь!» Трубным голосом взревел Цебрер. Глава магического дозора Крутил головой в поисках источника сигнала тревоги. Заметалась стража. «Печать, чтоб ее!» Молниеносно сообразил арканарский вор, Торпливо доставая из кармана антимагическую перчатку. Он был подкован на все случаи жизни. «Арчи!» осторожно сдернул защищенную рукой печать, мощным движением пальцев раскрошил ее в порошок и высыпал в коричневую пыль в карман проносящегося мимо до пропорядочного пухленького горожанина, одетого в карнавальный костюм рогатого Дьяго, извечного врага Трисветлого. «Вот он, хватайте его!» Кинулся к толстяку цебр. «Пора делать ноги». Юноша успел улизнуть в проулок, прежде чем площадь оцепили. Он прекрасно понимал, что это лишь отсрочка. Его обязательно найдут по магическим следам, наложенным на свиток. Однако сдаваться не собирался. Мозг, как всегда в минуту опасности, работал на всю катушку, лихорадочно просчитывая варианты. До папы добежать не успею, сцапают. Надо замаскироваться в таком месте, где много магии, а пусть попробуют на ее фоне меня найти. Больше всего магии было в королевском дворце, где чудил старый добродушный маг Альбуцин, но до дворца далеко. Туда он явно не успеет, да и вряд ли его ждут там с распростертыми объятиями. Пока голова соображала, ноги сами несли его в нужном направлении, в сторону улицы менял, где располагались лавки торговцев амулетами, оберегами и прочими магическими артефактами. Он хорошо знал этих пройдох и прекрасно понимал, что они Сразу сдадут его при малейшем намеке на опасность, а потому внутрь заходить не собирался. Ему нужно было место, где он в спокойной обстановке ознакомится с содержимым свитка и уничтожить его. «Где яга заказчика? Папа с ним как-нибудь разберется?» Взгляд авантюриста упал на древнее строение со свежей табличкой. Магические травы над погасившейся дверью. Раньше это здание пустовало. Ни один уважающий себя торговец не соглашался арендовать такую развалюху. «Новичок!» — обрадовался Арчи, радостно потирая руки. Сунул нос внутрь и возрадовался еще больше. Это была удача. За прилавком сидел здоровенный детина лет 30 в затертом до дыр сером кафтане, горестно глядя на жалкую горстку медяков, лежащую перед ним. Обувать деревенских лохов было, конечно, непрестижно, но в данный момент выхода другого не было. Арчи вошел внутрь. — Удачной торговли! — Весело приветствовал он продавца. «Разве это торговля?» — прогудел гигант. Его добродушное лицо выражало уныние и покорность судьбе. Оценив камзол герцога, он слегка оживился. «Изволите чего-нибудь купить?» «Изволю. А как тебя зовут, милейший?» «Одуван». «У тебя разрыв трава есть, одуван?» «Есть, но это запрещено!» Арчи не мог не рассмеяться над тем, как добродушный Уволень спокойно сдал себя со всеми потрохами. «Я разрешаю!» — кинул он на прилавок тугой кошель Фаррера. «При виде такого количества золота...» Гигант нервно икнул. — А вам сколько, мешок? — Я не собираюсь взрывать этот квартал. Хватит трех травинок, ну, для надежности пять. Арчи развернул свиток и начал читать.